Одну свою крупную ветвь оно посылает кружить в водах Баренцева моря, а другую мимо северной оконечности новой земли, частью опять в б а р е н ц е в о море, м частью в Карское море. И даже в самых далеких восточных частях Ледовитого океана, даже в Чукотском море советские моряки, полярники и ученые находили в глубинах струи уже чуть теплого, но, несомненно, атлантического течения. «Простите, Иван Степанович», — опять вмешался Марат, — «что же это такое? Вот мы реки отводим в новое русло, и меня удивляет. Меня удивляет, почему мы не можем так же бороться и с холодными течениями, которые замораживают наш Дальний Восток. Разве это непреодолимая задача? Ведь тогда зацвели бы там наши берега, а? Как вы думаете, Иван Степанович?» Марат покраснел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 Матвеев не выдержал и рассмеялся. — Иван Степанович, да не учьте вы Марата. Его уж давно, вероятно, распирают эти идеи и проекты. Он только ждет момента, чтобы освободиться от них. Вот, спросите его. Ну, выкладывай, Маратик. За короткое время совместного плавания на пионере вся команда успела уже узнать слабое место комсомольца Марата. Его неистребимую страсть...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 Подвижный, необыкновенно любознательный, он с таким жаром и увлекательностью сообщал каждому, кто не отказывался слушать подробности своих проектов и открытий, что команда подлодки в свободной от работы часы подолгу заслушивалась, когда Марат начинал излагать перед нею все грандиозные последствия и замечательные результаты, которые непременно принесет человечеству реализация его п р о е к т а Выступая на занятиях в научных кружках, Марат всегда вносил в них оживление, и участники ждали в таких случаях чего-нибудь нового, вызывающего горячий спор или интересную дискуссию. Так и сейчас. Весь океанографический кружок весело насторожился, когда Марат предложил свой вопрос Шалавину. «Так что же ты хочешь предложить, Марат?» — поддержал Матвеева Цой.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 Я знаю, что американцы уже давно носятся с идеей возвращения г о л ь ф ш т р е м а виноват Гольфстрима, в о з в р а щ е н и е этого преступника домой к родным берегам. Но это же сумасшедшие проекты.